Глава 18. На что я рассчитывала, не знаю. Ожидать, что по прошествии нескольких дней лагерь неизвестных мне мужчин окажется на том же самом месте, было глупо. Стоянка не выглядела долгосрочной, скорее уж была просто наиболее подходящим местом для одного ночлега. Но всё же внутри всё трепетало в надежде, что этот темноволосый мужчина с чарующим голосом будет там. Может, дело в самой тайне или в том, что теперь я могу позволить себе подобные моменты, не оглядываясь ни на кого, но меня тянуло в лес, к водопаду. Оставив лошадь на прежнем месте, позволив ей ощутить немного свободы, раз уж я сама ради этого покинула поместье, я спустилась ближе к реке. Вода чистая и прозрачная, позволяющее разглядеть каждый камушек на дне, тихо журчало, рассказывая о своих путешествиях с гор, убегая дальше в долину. Подтянув рукава и зачерпнув пригоршню из потока, поразилась, насколько она холодная. Я знала, что на вершинах всё ещё лежал снег, его хорошо было видно в ясные дни, но лето, что сейчас опустилось на долину, всё же не позволяло полностью осознать этот факт. довольно фыркнув, прочувствовав морозную дрожь, что прошла по всему телу и тут же схлынула, я вытерла лицо платком. Да чего, прекрасная погода. Солнце посылало лучи через листву, создавая причудливые пятна под ногами. Со всех сторон доносился птичий щебет, ветер играл в верхушках деревьев, дополняя этот гомон и трескатню тихим шелестом. напевая поднос, с интересом рассматривая незнакомые цветы, что яркими плямами раскинулись по земле, я медленно брела в сторону водопада, оттягивая момент, когда увижу пустую поляну. Забравшись по камням, пригибаясь к их поверхности как можно ниже, надеясь, что может быть, но нет. Засыпанное песком кострище и стоптанная лошадьми поляна и тишина. Кажется, небольшой отряд покинул это место только вчера, но это не имело значения, так как мне было больше не суждено увидеть и услышать того, ради кого я покинула своё поместье из чёрного дерева. Ну, ты же на самом деле не надеялась, правда? тихо пробормотала вслух, спускаясь по камням. Выходить на поляну желания не было, так что я печально вздохнув, побрела вдоль реки обратно. Больше не заглядываясь на цветы, лёгкая грусть очень соответствовала моменту, когда на солнце набежало облачко, на несколько мгновений погрузив всё вокруг в сероватые тона, стряхнув с платья травинки и веточки, что прицепились, пока я ползала по камням, окинула взглядом реку. Здесь она была чуть шире и бежала быстрее, пользуясь уклоном, но привлекло моё внимание не это. А странное растение на другом берегу, на первый взгляд совершенно такое же, как остальные, оно выбивалось какой-то несвежестью листвы и парящими над ним бабочками. Необычное зрелище привлекало внимание, подумав в мгновение, осознавая, что вовсе не хочу пока возвращаться домой и выслушивать вежливые, но всё же упрёки о пренебрежении собственной безопасностью. уже более внимательно осмотрела русло. В этом месте перебраться никак не получилось бы: слишком глубоко, слишком быстро. Но выше, там у самого водопада, камни были достаточно большими и сухими, чтобы я смогла оказаться на той стороне. Быстро вернувшись к водопаду, найдя новую цель, я перебралась на другую сторону реки, перескакиваясь с одного камня на другой. С этой стороны идти вдоль воды было сложнее. Камни острее и больше, вынуждали обходить немного подаль, но и тут было не столь комфортно. Кустарники и низкие деревья цеплялись за юбку. Они росли плотнее, чем вдоль берега, где я гуляла до этого. Уже жалею, что решилась лезть в эти дебри. Я всё же добралась до странного, пожухлого кустарника, над которым вились бабочки. Оставалось перебраться всего-то через пару камней, когда до меня донеслось тихое бормотание, заглушаемое водой. Тряхнув головой, в первый момент решив, что мне показалось, я внимательно огляделась, рассматривая всё вокруг и надеясь не увидеть посторонних. Но звук раздался вновь. Тихо, стараясь не создавать шума, Я перелезла через камень, что когда-то был частью скалы, а теперь валялся на берегу горной реки, и подошла к кустарнику. Оказалось, что растение кто-то просто выдрал из земли, воткнув между несколькими глыбами. Лишённый пропитания, куст стал вянуть, но всё ещё распространял вокруг себя удушливо-сладкий аромат, от которого щекотало в носу и хотелось чихать. И вот из-за куста до меня и доносилось тихое бормотание: воды, воды. Голос был слабым, скрипучим, словно тот, кто укрылся там, на самом деле не имел достаточных сил, чтобы двинуться. Самым разумным в подобной ситуации было бы отправиться в поместье и, прихватив с собой нескольких стражников, вернуться. Но кто сказал, что я настолько мудра? Медленно, потянув куст в сторону за одной из веток, я с опаской заглянула под небольшой навес, созданный природой за сотни лет, что река обтачивала камни в этом месте. В полумраке, мечась в бреду, лежал тот, чей голос я уже и не надеялась когда-либо услышать. Фаты. Мужчина, не открывая глаз, лежал на россыпи камней. чуть в стороне, почти касаясь руки, находился кривоватый клинок, а рядом фляга. Но, кажется, мой знакомый незнакомец не мог воспользоваться ни тем, ни другим. Несколько минут с удивлением и непониманием рассматривая свою неожиданную находку, я дёрнулась как от ударов в тот момент, когда Сальватор раскрутила судорогой. Тело мужчины выгнулось, приподнимаясь над землёй в неестественной позе. Губы разомкнулись, но с них слетел только едва различимый сип, словно даже в таком состоянии он пытался не привлекать внимания. Дёрнувшись, едва не стукнувшись головой о низкий навес, испугавшись в первый момент такой реакции организма, я нервно заозиралась, словно окружающие предметы могли мне чем-то помочь и успокоить этот странный приступ. Пока металась, селись хоть что-то придумать, Сальватор обмяк, кажется, потеряв сознание, встревоженная тем, что это может быть и не обморок, низко нагнувшись, я проползла вперёд под навесом, прижав ладонь к губам. Прохладных пальцев коснулось слабое, но всё же различимое дыхание. Значит, не всё потеряно. Пятясь, словно рак, что водились в реках во владениях моей бабушки, я выбралась наружу. Весь подол юбки оказался сгвазден в песке, Но это меня сейчас мало волновало. Порывшись в карманах, я вытянула носовой платок, двинувшись в сторону реки. Сейчас я могла сделать для этого мужчины совсем немного. Смочив ткань, одной рукой поднимая подол, чтобы не запнуться, а второй, чуть в стороне держа мокрый платок, я осторожно возвращалась к укрытию Сальватора. Все же, накапав на себя водой, я кое-как заползла в нишу, Радуюсь, что сюда проникает хоть немного солнечных лучей через зазоры в больших камнях. Видно, вода сперва источила бок того, под которым мы находились, а позже поток принёс другие, раскидав их со стальных сторон. Осторожно, практически располоставшись рядом с мужчиной, так как чем дальше, тем меньше места было под навесом, я положила прохладный мокрый платок на лоб Сальватора. От чего-то я чувствовала досаду и недовольство, даже некую злость, видя столь серьёзное состояние мужчины, словно мы были не просто знакомыми, а может даже хорошими друзьями. Определённо я сердилась. Вот только никого из виновных рядом не было, чтобы можно было это моё недовольство и злость выплеснуть наружу. Повернув голову на бок, уложив её на руки, лёжа на животе, Заняв место, ранее отведённое кривому клинку, я позволила себе немного полюбоваться этим человеком, что так случайно, а может и нет, оказался на моём пути. Прямой нос, чёрные, чуть отросшие волнистые волосы, сейчас растрёпанные и влажные. Щетина, словно мужчина не брился с декаду, и едва заметные следы тонких морщинок у глаз. Нельзя было сказать, что Сальватор красив, но определённо привлекателен. Решившись, я осторожно провела пальцем по спинке носа, поражаясь, насколько внешность этого человека не походила на классическую сайгорскую. Словно реагируя на это касание, Сальватор вдруг глубоко всей грудью вздохнул, напугав меня и заставив отскочить, удариться затылком о камень позади. А Потирая ушибленное место, я на мгновение прикрыла глаза, стараясь перетерпеть неприятные ощущения. А вот когда боль отступила, и я все же открыла глаза, на меня уставилась пара серых угольков. Замерев, словно оказалась застуканной воровкой, я медленно приоткрыла и закрыла рот, не в состоянии хоть что-то произнести. Сальватор молчал. и даже не моргал, разглядывая меня. Никогда бы не подумала, что серые глаза могут так гореть, но иначе сказать и не получалось. Я чувствовала, как жар затапливает щёки, расходясь откуда-то из глубины. "Фея", тихо, с ипом произнёс Сальватор, так что я даже не была уверена, что верно расслышала. А затем глаза мужчины закатились, погружая его обратно в беспамятство